Глава 3 Семейный склеп и волшебный эликсир. Вечер со Сьюзи в кафе Шантан, как ни странно, прошел вполне спокойно. Она всерьез была заинтригована нашей тайной сделкой и пришла навстречу в черном плаще и черных же очках. Во время разговора она внимательно изучала посетителей, а я как мог подыгрывал ей, втягивая голову в плечи и нервно бросая взгляды на хронометр. Кафе Шантан, пожалуй, самое демократическое место в городе, и при этом не страдает от общества нищих, бездомных и мелких жуликов. В соседнем же помещении находится пятьдесят й опорный полицейский участок, так что если кто-то ведет себя вызывающе, все решается быстро. Тут готовили очень вкусные пельмени, слово переводится с древнего языка, как мясное ухо, маленький сочный и ароматный кусочек фарша, сваренный в нежной обертке из теста. В этот день на сцене выступало воритое шоу «Нимфетки», которым было сильно за 30, но постановка номеров и подбор музыки были вполне терпимыми. Затем, передав Сьюзи маленький саквояж с артефактом и получив от нее почтовый конверт с хрустящими банкнотами, я, сославшись на важные расследования, свалил в офис. Алисы уже давно не было. Я сделал пару важных звонков, один Максу, другой Чарли. Принял теплую ванну и, включив любимую волну джаз-бомб, уселся в кресло разгадывать кроссворд из «Дейли Хаут», закурил сигарету и, потягивая виски с кофе. Я нуждался в чем-то уютном, домашнем и позитивном. Это были те редкие и любимые мною моменты, когда дела идут сами собой, независимо от меня, и когда я могу просто поставить все в Хиллз. Интересно, семейная жизнь сможет что-то предложить взамен? Змей только знает. Перед тем, как уснуть, я включил электрическую лампу на прикроватной тумбе и около часа читал томик Гарри Гранта «Затерянный купол». Нравится мне, как Грант пишет, хоть и фантастика, но сугубо научная, без всяких там чудес древних и выдумок для чувствительных дамочек. В этом позитивном настроении я и заснул, прислушиваясь к приглушенным звукам большого города. Утром среди серой небесной хмари показался бледный диск солнца, и даже это согрело душу. Алиса приходит в офис ровно к десяти, и к этому времени я чаще всего одет, умыт и побрит. Да и визит к старушке требовал внимания к внешнему виду, а то вдруг, как, благодарность ее увянет. Дверь прихожей открылась, когда я завтракал тостами с беконом и сыром, ожидая, когда остынет кофе, и просматривал свежий выпуск «Дейли». В криминальной хронике обнаружилась коротенькая заметка про стрельбу в девятом районе Уркарда, и да, это гангстерские разборки. Мы с Алисой попили кофе, и я выдал ей небольшую пачку хрустящих банкнот, чтобы она расплатилась по нашим счетам, и отдельно отчитал ей на карманные расходы. А потом поторопился к парковке. Нужно было еще успеть купить новую шляпу взамен испорченной. — Да, сэр, наша жизнь — это сплошная суета, есть разобраться, то суета, не имеющая какого-то глубокого смысла. Но стоит тебе остановиться, получить долгожданный покой, как у тебя возникает время задуматься. и тут же понимаешь, все тщетно, смешно и глупо. Если у тебя есть смелость и стержень характера, ты выркнешь, как одичавший конь, потряся головой, прогоняя этот мозговой кисель, и рванешь дальше, соблюдая общие правила, пытаясь обскакать соседа, стараясь не заморачиваться вопросом, а что там на финише? Светофор подмигнул зеленой стрелкой вправо, и мой видавший виды Роллинг, хрустнул сцеплением вишневой молнии выехал с Бигл на Монкамер-стрит и устремился к старому городу. Привычно переключил скорость и нажав на акселератор, я рванул вперед. Это была не просто улица, а можно так сказать правительственное шоссе на 6 полос, ибо оно, пересекая кварталы основателей, устремлялось к зоне перехода. Оттуда с той стороны приходило сырье, лес, лед, артефакты древних, а порой и грузы из других куполов. А это означало довольно плотные движения грузового и спецтранспорта, хоть экспедиции стал геркомат не такие частые, Все это нужно обслуживать, складировать, кормить, да и довольно крупный порт там. Часть грузопотока шла по реке, хотя в основном там ходили только лесовозы. Когда подъезжал к границе старого города, пейзаж стал меняться. Появилось больше зелени, пусть сейчас и по-осеннему увядший. Высотные дома уступили место коттеджам и старомодным дух и максимум трехэтажным домам барачного типа с реповатыми украшениями по торцам и двускатными крышами. Это неуловимо возвращало в детство. Однако мой путь пролегал не сюда. Сернув с трассы на одну из узких улочек, я направил машину на восток. Там располагались богатые или когда-то бывшие таковыми особняки. Улочка привела меня на небольшую, но довольно известную Талер-стрит, где в тиши и тени вековых дубов и вязов притаились роскошные дома, если не сказать замки, былых хозяев города. Теперь среди сильных мира сего было модно покупать недвижимость на побережье или же на островах. в любом случае где-то подальше от города, чтобы не раздражать потенциального избирателя, однако в старые времена аристократические семьи предупреждали быть ближе к горнилу власти. Ну и, как говорится, себя показать. Я притормозил около замшалой стены, то ли декорированной, то ли и верно сложенной из дикого камня, рядом с массивными чугунными воротами с облупившейся краской на грубоватых железных цветах. Вокруг стояла тишина, изредка изредкопрерываемая только воронним граем, да редкими и тихими гудками машин, словно из другого мира. Бледное солнце на сером небе красиво подсвечивалось все дома и чугунных ворот, и мне почему-то пришло в голову, что своей безмятежностью картина здорово напоминает старинные кладбища. Я охмулялся своим мыслью и, вынул пузырек, закинул себе две таблетки пироцитама. Как только я вылез из салона, ко мне вроде бы ниоткуда немедленно подбежал мальчуган лет 12 «Это вы приехали победить привидений, сэр?» С детской непосредственностью выпалил он, глядя на меня темными пытливыми глазами. На нем было бурое кепи в клетку, того же цвета курточка, в руках он держал небольшую жестяную лейку. — Ты чей будешь, парень? — спросил я, захлопывая дьются машины и достал пачку сигарет. — Я сын Грэдли, сэр. Мой папа садовник. Вот увидел, как вы подъехали и решил посмотреть. — Это же вас позвала миссис Эгельберт сражаться с призраками. Вы настоящий артефактор? — Да, мальчик, я артефактор, — важно кинул я, напустив таинственный вид. — А это значит Эгельберт Холл? Я кинул в сторону ворот, вывуская дым. — Да, сэр, кинул он с любопытством, разглядывая меня. Это дом миссис Эгельберт. — А что там насчет этих призраков, — поинтиснулся, — я как можно небрежнее. Ты сам-то их видел? Он чуть не подпрыгнул с досады. «Да — до меня же в дом по ночам не пускают, сэр. Мы с папой в отдельном доме живем, около пруда. Но зато он заговорчески понизил голос. Я слышал, как они разговаривали. Со стороны ворот раздался жуткий скрежет, и я невольно вернулся. Скрипела, оказывается, калитка, которую я не сразу заметил, а из нее вышел высокий, седовласый мужчина в немного поношенный, но безукоризненно чистой ливреи и белостежными бакенбардами на морщинистом лице, словно высеченном из гранита. На вид ему было под 80 но останка и походка у него были идеальными. — Доброе утро, сэр! — проговорил он утробным басом. — Госпожа Эгельберт просила меня встретить вас. Я покосился на то место, где только что был мальчуган, того и след простыл. «Благодарю вас, я доткнулся большим и указательным пальцами до да шляпы. Как мне вас величать, сэр?» Я решил вернуть ему этого сэра, так как, по мне, все это выглядело несколько театрально. Но тот и глазом не моргнул. Вот что значит многолетняя выучка. Назови его бегемотом, эффект был бы тем же. Себастьян Ставангер, дворецкий семьи в пятом поколении, он чинно поклонился. «Прошу за мной, сэр. Госпожа ожидает вас». Я проследовал за Ставангером на территорию поместья. Отворот шла мощенная отшлифованными камнями дорожка, довольно, надо сказать, заросшая и покрытая павшей листвой. Вокруг нас обступали старые вязы у несколько обхватов, а вдоль нашего пути росли сиреневые кусты, за которыми явно пытались ухаживать, но к осени предали забвению. В глубине парка стоял пятиэтажный особняк в стиле основателей с двумя башенками по краям здания и большим балконом на уровне третьего этажа, обрамленным мраморными балясинами. Изящные, хоть чуть и позеленевшие колонны, поддерживающие балкон, оформляли широкую террасу, в глубине которой располагалась массивная двусорчатая дверь с чугунными узорчатыми ручками. Перед входом в особняк была небольшая круглая площадка, центр которой украшала клумба, пестреющая разными цветами, составляющими символ овна. Было видно, что за этим местом ежедневно и тщательно ухаживают, даже опавшие листва там отсутствовало. Вспомнив разговор с моим новым юным другом, я завертел головой и вскоре обнаружил искомое край берега довольно большого пруда, располагавшегося за левым крылом особняка. Домик садовника отсюда был невиден, причудливым переплетением голых ветвей и вечно зеленых а значит он стоял на другом берегу у глубины парка. Мы проследовали через прихожие с потемневшими от времени обоями, имевшими изначально, видимо, персиковый цвет, и остановились на пороге небольшого зала, выполняющего функцию гостиной. Мистер Зак Моррисон громко и торжественно, хорошо поставленным голосом прокомментировал мое появление Ставангер и, чуть поклонившись, сделал шаг назад, как бы давая возможность мне войти. Хотя, как по мне, место здесь было и так выше крыши. Большого труда мне стоило подавить ироническую усмешку Пахло некоторой затхлостью, унынием и пылью, а может, плесенью или старостью. В гостиной палал камин, над которым раскинулся слегка закопченный герб семьи. На нем был изображен вставший на дубы олень, держащий на рогах солнечный диск, и девиз «Борись за счастье». Он представлял как бы центр комнаты, с двух сторон от которого, изящно изгибаясь, сверкали отполированными дубовыми перилами мраморные лестницы. Напротив вышелся витраж окна, а по центру зала стоял терракотовый стол времен великого заселения. Громко стучали маятникам на стены и часы, и вдруг раздался мелодичный перезвон их катокольчиков. Часы явно старинные, вместо цифр там были изважены знаки зодиака, и стелка была ровно на рыбах. За столом, преисполнившись достоинства, сидела хозяйка особняка, потягивая, судя по запаху, ромашковый чай или что-то явно цветочного происхождения. Она чем-то неуловимо напоминала добрую фею, которую уволили из детских сказок на пенсию. «Доброе утро, мистер Моррисон!» — она качнула потемневшей серебряной ложечки в сторону больших маятниковых часов на стене. «Дерья осенила нас». Правой рукой она сделала в воздухе круговое движение вокруг лица. Вы пунктуальны. Это важное качество для молодого человека. Одна из моих слабостей решил сослить. Я слегка кланяюсь. Раз уж мы договорились с вами, я обязан выполнять свои обязательства. Непроницаемое старческое лицо даже не дрогнуло. Я бы назвала это достоинством, проговорила она. Присаживайтесь. Не желаете ли отвара или кофе? Благодарю вас, миссис Эгельберт. Я слегка покачал головой. С вашего позволения я приступил бы к делу. «Хорошо», — снисходительно кивнула она. «С чего же вы начнете свои разбирательства?» «Для начала я бы хотел, чтобы вы подробнее рассказали о, о... появлении потусторонних сил. Потом я бы желал побеседовать с прислугой, если это возможно. А уж после этого можно будет осматривать дом». «Вот, к примеру, скажите, эти явления происходят только по ночам?» «Да». В основном в ночную пору, задумавшись, ответила старушка, хотя Себастьян рассказывал о том, что замечал нечто странное и днем. «А в чем это выражается?» Ночью слышны приглушенные голоса, шепот. Я сама видела странные тени, появляющиеся в темных углах библиотеки и даже здесь, в гостиной. Некоторые вещи, которые с вечера оставляли на одном месте, утром появляются на другом. — Понятно, — выкивал я. — Могу я побеседовать с прислугой? Миссис эгельберт милостиво кивнула. — Конечно, мистер Моррисон, чувствуйте себя как дома, однако штат прислуги чрезвычайно невелик. Себастьяна вы уже знаете, а кроме него на территории свадьбы проживает моя экономка Мэри и эта пинчуга Грэдли со своим сынишкой, Бобби. Они занимаются садом, однако не так часто бывают в доме. Я не увольняю его только из-за сына, да и прислугу сейчас прилично найти весьма непросто. Я мог бы побеседовать с ними с глазу на глаз. — Конечно, Себастьян, — классно произнесла она, — отведи господина Моррисона в комнату для переговоров и собери прислугу. Как прикажете, миссис Эгельберт, поклонился дворецкий, прошу за мной. Мы поделились на третий этаж и, проследовав, вдоль широченного балкона зашли в довольно просторную и вытянутую комнату с длинным овальным столом посередине. Одна из стен представляла собой сплошное окно, а вдоль другой висели портреты фамилии Эгельбердов со времен основания. Извинившись, Ставангер меня покинул, и минут двадцать я тупо рассматривал портретную живопись. Я не могу сказать, что являюсь страстным поклонником и ценителем живописи, мне больше по душе фотографии и современный дизайн. Но одна моя бывшая любовь была художницей, так что я представлял себе процесс, и как раз именно труд художника впечатлял меня больше, нежели какой-то смысл или глубина образов. А здесь висели картины явно не безруких представителей этой профессии. Особенно меня впечатлил основатель рода, широченный, седеющий бородой, ожерельем на груди со сверкающим символом ована на бирюзовом фоне. и горкой всевозможных артефактов, лежащих перед ним на трюмо. Сначала я не понял, что это такое, подумал, будто это какие-то драгоценности, но потом, приглядевшись, узнал обводы некоторых артефактов, с которыми имел дело и сам. Подпись под портретом гласила «Франц Уильям Эгельберт, 1734». Он словно внимательным и пронзительным взглядом смотрел на меня, и по телу даже пробежали мурашки, я опустил лицо, отгоняя наваждение То ли от созерцания нарисованных артов, то ли по какой-то другой причине у меня стало покалывать в затылке. Так всегда, когда я думаю об артах или чувствую их, либо какого-то другого сиблинга. Хотя это же чувство на мгновение возникло у меня, когда я беседовал с хозяйкой дома. Конечно, ее медальон на шее явно арт, просто я не понял, какой именно. Разглядывая картину, я вдруг обратил внимание на то, что в отличие от других предков, Эта работа была тщательно протерта от пыли, в то время как на других картинах пыльные разводы на самих полотнах и уж тем более на рамах были в изобилии. Естественно, протирали и другие картины, о чем говорили долгообразные полосы тех самых разводов. Но явно не часто и не особо тщательно. Или же тут каждую картину приводит в порядок по очереди? Наверное, родоначальник Эгельбердо был в особенном почете у старой Жанны Луизы. Тут и дверь постучали, и в комнату просочился как привидение невозмутимый ставангер. — Прислуга ожидает за дверью, — доложил он с изменным поклоном. — Однако Грэдли допростит меня великий фаут в состоянии Грогги, и разговор с ним представляется невозможным. — Ну что ж, — осудил я, — с ним разберемся позже. Однако прежде чем вызывать прислугу ответьте мне сами, что вы видели или слышали в этом доме. — Извольте, сэр, — кивнул Себастьян. Это началось около месяца назад. Сначала мы начали слышать какие-то странные звуки по ночам, то ли шепот, то ли гудение. Я сперва думал, что это ветер в дымоходах. Видите ли, сэр, дом довольно старый, печи давненько не ремонтировали, и я решил... Но вы поменяли свое мнение. Почему? Потому что, сэр, недели две назад я кое-что увидел. Что же? Извините меня, сэр, я не хочу, чтобы вы подумали о том, что я выжил из ума, но две недели назад он понизил голос. и зашел ночью в библиотеку. Я забыл там связку ключей от дома, и, зайдя туда с фонарем, увидел на противоположной стороне зала фигуру в капюшоне, будто сотканную из мрака, сэр. То есть на него словно подала тень неизвестно от чего он стоял на фоне окна а почему вы не включили свет в библиотеке газовые лампы не работают а ремонтника мы ждали только в среду электричество настолько на верхних этажах так и что вы сделали убежал за грядли сэр пожал плечами ставвангер я отсутствовал всего пять минут но когда мы с садовником пришли в библиотеке уже никого не было что-нибудь еще да немного я, сэр. С тех пор повсюду на первом этаже слышатся какие-то приглушенные голоса. Но, к примеру, со своих мест пропадают керосиновые лампы. Один раз стремянка исчезла из кладовой и оказалась в гостиной. — Спасибо, мистер Стувангер. Я удовлетворенно кинул. Пригласите следующего. Дорецкий поклонился и вышел. Через минуту передо мной стояла чуть испуганная женщина лет сорока. У нее было широкое, рябое, веснущетое лицо. Серые глаза ее раскраснились, будто она недавно плакала. Ее руки теребили кружевной платок, и взгляд бегал по сторонам. — Здравствуйте, меня зовут Зак Моррисон, я артефактор, — ободряюще сказал я, указав на ближайший стул. — Миссис Мэри, если не ошибаюсь. — Да, сэр, — ответила она плаксивым голосом. — Я экономка в особняке госпожи уже года четыре. — Ответьте, пожалуйста, довелось ли вам стать свидетельницей необычных явлений в этом доме? Она, еле сдерживаясь, поминутно прикладываясь к платку, сыреющему все быстрее, повела длинный и путанный рассказ, где уже участвовали не черные фигуры в капюшонах, а напротив светящиеся и белые, в одной из которых я безошибочно узнал Франца Эгельберда. А на днях вечером в пятницу, схрипнула она, и по потерял пыль здесь переговорной. Она дико повела глазами по кругу. вот с той люстрой напротив портрета сэра Франца свисала веревочные петли, словно для висельника, сэр. Это был знак, я уверена. Она снова схрипнула. Это было ужасно, — сквозь платок произнесла она. Я слышала духи древних, иногда вырываются из артефактов и мстят тем, кто владеет ими. Я хотела бы покинуть Эгельберт Холл, но не могу оставить хозяйку такой ситуации, вы же понимаете. После чего она совсем раскисла, и я был вынужден услать ее с глаз долой. Единственной интересной деталью было то, что, в отличие от Ставангера, она помещала всю эту чертовщину на верхние этажи. после чего дверь сперва просунулась чумазая мачишеская физиономия сына садовника, а затем уж и он сам. — Привет, Бобби! — махнул я рукой. — Как жизнь молодая! — Да ничего, — ответил он, откровенно меня разглядывая. — Вы уже поймали привидение? — Пока нет, — улыбнулся я. — Я вот разговариваю со свидетелями. Сначала хочу понять, что да как. Расскажешь? — Конечно, — выкрикнул с энтузиазмом он. — У вас есть настоящий пистолет, сэр? — Есть, Бобби, — ответил я. «А вы покажете?» Он с подозрением посмотрел на меня, тогда я все-все расскажу. Я тяжело вздохнул и, расстегнул пиджак, вытащил из наплечной кобуры под мышкой свой Сойер 47 Tactical — самое распространенное полицейское оружие. «Пусти, в руки дать не могу», — предупредил я, — «это не по правилам». Мальчишка жадно разглядывал пистолет, подойдя к столу и даже нагнулся его понюхать. «А сколько вы из него людей убили?» — спросил он с горящими глазами. «Это оружие нужно мне не для того, чтобы убивать, а, напротив, оборонять свою жизнь от плохих людей», — назидательно ответил я. «Понятно, мне приходилось таких стрелять, но это нечасто происходит». «Эх», — разочарованно потянул Бобби. «Ну что, теперь расскажешь?» — снова спросил я, убирая оружие обратно. «Конечно, сэр», — с горящим взглядом ответил он. «Я же рассказывал, что слышал, как они говорили между собой». «Кто? Привидения? Ну да». Я заигрался с Джеком в парке, это соседский мальчишка, сын шофера Майка, и шел домой, когда уже было темно. Когда я пробегал мимо левого крыла и услышал голоса, которые шли прямо из стены, они спорили, как им куда-то попасть. Наверное, в спальню миссис Эгельберт, чтоб ее пугать. И он сделал многозначительный жест бровями. В котором часу это было? Примерно в одиннадцать вечера, сэр. А когда в Эгельберт-Холле обычно ложатся спать? В девять уже все расходятся по комнатам. — Интересно, — задумчиво произнес я. — А покажешь мне это место? — Конечно. Идемте. И мы пошли. Я отпустил в старину Ставангера с ним и Мэри, которые послушно дожидались у двери, и мы проследовали по лестнице вниз. — Скажите, Мэри, — поинтересовался я, — пока наша процессия из артефактора старика, женщины и ребенка пересчитывала мраморные ступеньки. — А где та зловещая петля, которая висела на люстре? — О, эта вещь была проклята, — стрепетом ответила экономка, и я попросила Грэдли сжечь ее от греха. Проходя через первый этаж и застав там все ту же картину с уволенной феей сказочного королевства, пьющего свой отвар, я подошел к ней и спросил. «Простите, госпожа Эгельберт, а где был кабинет вашего покойного супруга?» Она некоторое время рассматривала меня поверх золотого пенсне словно вспоминая, кто это с ней разговаривает, затем ответила. «Он и сейчас есть, на третьем этаже, по соседству с переговорной. Со стороны картинной галереи», — уточнил я. «Именно. о в чем дело?» Пока ни в чем успокоил я ее, я просто пытаюсь составить общую картину. Выйдя из дома, я и Бобби повернули направо и, пройдя по немного заросшей дорожке, приблизились к краешку пруда. Рядом величественно возвышался Эгерберт Холл. Мы стояли как раз между углом левого флигеля и косой набережной, как бы подчеркивающей проход между деревьями, что и обозначало узкая мощеная тропинка к беседке на берегу. Вот это место торжественно прогласил мой юный проводник. Именно здесь я слышал их. Я внимательно осмотрел угол здания, затем заглянул в ближайшее окно, но там было темно. — А что тут находится, Бобби? — снова спросил я. — Тут кухня, сэр, — ответил он. — А можно туда зайти? — Конечно, сэр, пойдемте. Кухня была просторной, и ничего примечательного в ней не было. Две угольных печи с плитами для готовки, центральный камин и модные газовые плита, которые не пользовались уже очень давно, судя по налету жира и пыли. Разделочный стол, по стенам гарнитур с полками и горки для посуды. В левом углу, прямо из стены, выпирала кирпичная беленая колонна. в нее были вбиты гвозди, на которых висели ковшики и сковородки разной степени древности. — Это столб, — спросил я Бобби, который освещал кухню, держа в руке керосиновую лампу летучая мышь. — Это старый камин, — пояснил мальчишка. — Его заложили кирпичом еще давно. — А отсюда из кухни есть какой-нибудь люк или лестница в подвал. Я продолжал блуждать взглядом вокруг. — Нет, сэр, — ответил мальчик. — Шуск подвал под центральной лестницей у гостиной. — Ясно, — проболтал я, чтобы хоть что-то ответить, так как мне было пока ничего не ясно. — Пойдем поболтаем с твоим отцом. — Нет, сэр, простите, — мальчик замялся. — Он себя плохо чувствует, он... — Много выпил, — помог я. — Да, сэр, — глухо произнес Бобби. — А мы ему поможем, — сказал я самым оптимистическим тоном. — Как это? — насторожился Бобби. — Есть такой специальный напиток, который помогает выпившим лишнего. У вас дома есть нашатырный спирт? — Да, — как-то растерянно произнес парнишка. «Так вот, слушай внимательно», и тот весь превратился в слух. «Мне понадобится стакан с водой и пузырек на шатыря. Сможешь достать?» «Конечно, сэр», — степнулся он. «А он протезеет?» «Обещаю», — весело ответил я. «Еще как». В домике садовника царил полумрак. Рядом стоял боби с неизменной летучей мышью, да и на грязном заставленном бутылками немытой и немытой посудой столе горела еще одна лампа. В углу я заметил помойное ведро. По стенам висели засаленные гобелены, по всей вероятности, немалой цены». А у одной даже стояла этажерка с книгами, из чего и заключил, что семья гредли не всегда была в таком запустении, как сейчас. На старом комоде стоял фотографический портрет красивой женщины, схожей чертами с Бобби. А на кресле, откинувшись на спинку, спал довольно крупного телосложения мужчина, запрокинув острый кадык к потолку. Он судорожно вскрапывал время от времени. — Как зовут твоего отца? — спросил я. — Питер, сэр, — тихонько сказал он, словно боясь разбудить пьяного. Я вынул притертую пробку из пузырька с нашатырем, взял со стола стакан воды и капнул 10 капель раствора, после чего размешал содержимое указательным пальцем. Затем подумал и капнул еще три капли. «Бобби, ты меня извини», — просительным тоном сказал я. «Но не мог бы ты постоять за дверью, чтобы я привел твоего папу в чувство, а через 10 минут заходи. Вот, следи за временем». Я снял с запястья свой позолоченный хронометр и выдал его мальчишке. Бобби вышел за дверь, углубившись в созерцание новой для него штуки. — Питер! — тряпнул я так, что зазвенело посуду. — Я принес тебе виски, вставай! Для верности я потряс его за плечо. — Что? — Кто? — Майк, ты? Питер приподнял голову и попытался удобнее сесть судорожного переворуки в подлокотнике кресла. — Пей это! — сказал я тоном, не допускающим возражений. Тот, еще не придя в себя после алкогольного сна, схватил стакан и опрокинул его у горла за два глотка, правда, под конец закашлялся. «Какого хиуса?» — прокрепил он. «Что это?» «Волшебный эликсир кивнул я забираю стакан». У него начались спазмы, и я пододвинул к нему помойное ведро, а сам налил еще воды из крана, обнаруженной тут же раковины. Питера вырвало, а я замешал новый раствор. «Пей», — сказал я ему прежним приказным тоном. «Этих змею я не буду...» Я резко поставил стакан на стол, врезал ему под дых, не сильно врезал. Тот мой захрипел, ловя грязным ртом воздух, на стакан из моих рук взял и, как только отдышался, начал судорожно пить, проливая на лицо. — Ты не майки, — наконец посипел он, — ты коп. — Да, я коп, — соврал я. — Я хочу, чтобы ты выслушал меня очень внимательно, так внимательно, как слушал бы приговор судьи, которого ты пока можешь избежать. — Кивни, если понял. Тот кивнул. То, что у тебя умерла жена, не означает, что ты можешь обгодить собственную жалкую жизнь, и уж тем более ты не имеешь никакого права портить жизнь своего сына. Он не виноват в твоих слабостях, понял? Он хороший парнишка, и из него еще может получиться отличный человек, если ты на него не наблюешь, так же, как в это помойное ведро. Это понятно. — Откуда ты знаешь про Анну? Он смотрел на меня, вытаращив глаза. — Я сиблинг, и я многое знаю, — резко ответил я. — Завязывай бухать, у тебя ребенок растет. «А ты работу можешь потерять, придурок!» «И сын твой вольется плавно в уличную преступность, которой у нас богата!» «И его грохнут где-нибудь в доках или в Оркарде!» «А ты сдохнешь от белой горячки на помойке!» Теперь он смотрел на меня уже с неким священным ужасом, видать, после слова «сиблинг!» «А теперь ответь на пару вопросов, и я от тебя отстану!» — продолжал я. «Что тут у вас творится? Почему по дому ночами кто-то шастает? Ты видел что-то?» Он некоторое время помолчал, потом глухо проговорил. «Я тебя понял, Сиблинг, только не бей больше!» «Пока не буду», — стиснув зубы, — ответил я. «А по ночам, да. Кто-то шарится, я видел. Так этот дом, он как сыр». «Что значит, как сыр?» — переспросил я. «Ну, сыр!» — покачал он годовой, словно удивляясь моей непонятливостью, в котором мыши завелись. «Все, десять минут вышло!» — звонким голосом выкликнул Бобби, открывая дверь. «Хорошо», — сказал я. «Господин Грэдли, я надеюсь, что мы с вами поняли друг друга, и ваше самочувствие к вечеру улучшится». Я сегодня и обязательно вас проведаю, договорились? — Да, — только и выдавил он. А мне пора, — махнули рукой и направился к дверью. Дела сами себя не сделают. До вечера. — Бобби, ты куда? — попытался остановить его Питер. — Я провожу мистера Моррисона до машины, пап. Калитку нужно запереть. — Так вы приедете вечером, — сусил мальчишка, возвращая хронометр. Классная штука. Вы, оказывается, из Нобнота. — Да, я из Нобнота. И да, я приеду вечером, — кивнул я. Передай миссис Эргельберт, что я не простился, так как еще появлюсь. Если папа будет выпивать, рецепт волшебного коктейля ты уже знаешь». Я потрепал его по затылку, а он улыбнулся.